Гениальный драматург. Уильям Шекспира считают гениальным поэтом и драматургом не только в Великобритании, но и во всём мире. Общепризнанно, что его произведения являются своего рода энциклопедией человеческих взаимоотношений, они как бы зеркало, в котором люди, великие и ничтожные, представлены в своей сущности. Он написал 17 комедий, 11 трагедий, 10 хроник, 5 поэм и 154 сонета. их изучают в школах, высших учебных заведениях. Ни один драматург не смог достичь такого величия, какого удостоился Шекспир после своей смерти. До сих пор учёные разных стран пытаются решить вопрос: как в 16 веке мог появиться такой творец, произведения которого спустя 400 лет остаются по-прежнему актуальными? О происхождении Шекспира не сложилось единого мнения. Неизвестна точная дата его рождения. По общепринятым сведениям, он появился на свет в Стратфорд-на-Эйване, недалеко от Бирмингема, и там же был крещён 26 апреля 1564 года. Его отец торговал мясом, имел два дома и избирался городским головой, но в семье Шекспира никто не занимался вопросами литературы, истории, тем более не увлекался театром. Не было в Стратфорде той среды, которая могла бы воспитать будущего драматурга. Юный Уильям ходил в школу не для очень обеспеченных детей, в которой обучали бесплатно. В 14 лет её закончил, а в 18 лет вынужденно женился на дочери богатого крестьянина. Якобы в его семье сложилось тяжёлое материальное положение. Его жена Энн Хэтэвей была старше Уильяма на 8 лет. Шекспир по всей видимости был разочарован в супружестве и отправился в Лондон на заработки. Есть сведения, что он примкнул к группе бродячих актёров. Именно в Лондоне он начал писать стихи и поэмы, посвящая их влиятельным людям. Поневероятно, что этим самым он обратил на себя внимание богатых особ. Ему порекомендовали пойти в театр. Правда, в актёры его не приняли, а предложили обслуживать высший гей посетителей. Он согласился. Потом попробовал себя суфлёром. У него проявились литературные способности, и ему стали давать на доработку различные пьесы: драмы, комедии. Не исключено, что ознакомление с этими произведениями Игра актёров на сцене вызвали у него желание самому попробовать себя в качестве автора. И в 25 лет он написал свою первую пьесу о войне между двумя династиями. За ней ещё одну. И ещё. Некоторые приняли к постановке, и они имели успех у публики. Шекспир писал для театра Глобус, который был построен в 1599 году на средства актёров, в том числе и Шекспира. На фронтоне здания красовалось изречение римского автора Петрония Арбитра. Весь мир театр, все люди в нём актёры. Здание было уничтожено пожаром 29 июня 1613 года. Пьесы Шекспира отличались от традиционных своим глубоким содержанием. Он как никто до него вводил захватывающую интригу и демонстрировал, как изменившаяся ситуация меняет людей. Он показывал, что великий человек в новой ситуации может поступить низко, и наоборот, ничтожный может подняться до великого поступка. Он раскрывал нравственную сущность героев, по мере развития сюжета каждый проявлял свой характер, а зрители сопереживали происходящему на сцене. Драматические произведения Шекспира оказались с высоким нравственным пафосом, но не обходилось и без сложностей. Своими пьесами он лишил заработка других авторов. Публика хотела именно Шекспира, она шла на его драмы. Он заимствовал сюжеты у античных авторов, пользовался историческими хрониками, За эти заимствования его прозвали «Вороной в чужих перьях». Пьесы приносили театру хороший доход. Богател и сам Шекспир. Он приобрел дом на родине в Стретфорде. Затем купил дом в Лондоне. Давал деньги под проценты. Он был процветающим автором и даже удостоился дворянского герба с изображением сокола с копьем. Шекспир жил в свое удовольствие и считается, что он умер после веселой пирушки с друзьями. Близкие к Шекспиру люди, его современники по достоинству оценили творчество своего любимца. Они предрекли ему вечную жизнь в театральном мире. Так и получилось. О гениальности Шекспира говорили и спустя много лет после его смерти, когда его пьесы вошли в репертуар ведущих театров мира. Его герои стали символом трагических жизненных ситуаций: Ромео и Джульетта самоотверженной любви, леди Макбет преступного начала. Яго и Отэлла коварство и доверчивости, Фальстаф трусости и хвастовства, Гамлет метании между чувством и долгом. Шекспир был прирождённым драматургом. Он помогает зрителю по-новому взглянуть на себя и на мир.